Глава седьмая. Когда наступила ночь, и часть наших войск отошла в город, сарогосцы хлынули в предместие, чтобы осмотреть поле боя, взглянуть на причиненные огнем разрушения, сосчитать убитых и представить в своем воображении героические сцены недавнего сражения. Водушевление, толчья и шум в этой стороне города были поистине неописуемыми. Толпы солдат лихорадочно и возбужденно горланили песни. Сострадательные люди, собравшись кучками, перетаскивали к себе домой раненых, и всюду царило глубокое удовлетворение, выражавшееся в оживленных разговорах, вопросах, хвастливых возгласах, слезах и смехе, и странном смешении восторга и веселости. Часам к девяти наш батальон распустили. У нас не было казарм, и в периоды затишья нам разрешалось на несколько часов покидать свой пост. Мы с Агустином побежали к собору Пилар и с трудом протолкались внутрь храма, где уже столпилось множество народу. Я был поражен, увидев, как отчаянно пробивались богомольцы, отпихивая друг друга к внутренней часовенке, в которой находилась статуя Пресвятой Девы Пилар. Молитвы, жалобы и благодарственные возгласы сливались в один сплошной гул, мало чем напоминавший обычное молебствие. Это был скорее некий долгий разговор, прерываемый рыданиями, стонами, нежными возгласами и другими выражениями искренней и наивной веры, которую испанцы обычно питают к милым их сердцу святым. Люди опускались на колени, целовали пол, хватались за решетку часовни и обращались к изображению Богоматери, самыми задушевными и взволнованными словами, которые только знает язык. Те, кому не удавалось протиснуться к статуе, протягивали к ней руки и взывали издалека. Никто из причетников даже не пытался воспрепятствовать столь неподобающему поведению и неуместным выгрекам, потому что все это было лишь следствием чрезмерной доходящей до безумия набожности. Под сводами храма отнюдь не царила торжественная тишина, приличествующая святости места. Люди чувствовали себя так, словно находились дома, словно приют возлюбленной пресвятой девы, матери, владычицы и покровительницы Сорогостов, стал в то же время пристанищем ее детей, слуг и подданных. Пораженный такой одержимостью, которая в этих людях казалась совершенно естественной, я протиснулся к решетке и увидел знаменитое изображение Пресвятой Девы. Кто не видел его, кому неизвестно оно хотя бы по бесчисленным статуэткам и гравюрам, распространенным по всему полуострову от края его до края. В ту пору, как, впрочем, и поныне, Статуя стояла в украшенной с восточной роскошью нише, слева от небольшого алтаря, возвышавшегося в глубине часовеньки. Ее освещало множество восковых свечей, и драгоценные камни на одежде и короне Богоматери ослепительно сверкали. На голове у нее блестел золотом и бриллиантами венец, на груди ожерелье, на руках перстник. Живой человек, несомненно, рухнул бы под тяжестью стольких сокровищ. Из-под жесткого одеяния без складок, натянутого сверху вниз, как чехол, едва выглядывали руки. Смуглое личико Иисуса, лежащего на левой руке Богоматери, было почти незаметно среди парчи и драгоценных камней. На лике Пресвятой Девы Отполированном времени и тоже смуглом застыла безмятежная умиротворенный знак вечного блаженства. Глаза ее были обращены на собравшихся, словно она пытливо всматривалась в набожную толпу. В зрачках сверкали отсветы горящих свечей, и этот блеск придавал ее взору подлинно человеческую осмысленность и пристальность. Тому, кто видел ее впервые, да еще в минуту подобного религиозного экстаза, было почти невозможно остаться равнодушным и не присоединить свой голос к восторженному хору, на все лады восхвалявшему Царицу Небесную. Я все еще глядел на статую, когда Агустин сжал мне руку и шепнул, «Видишь, вот она! Кто, Богоматерь? Я давно ее вижу!» «Да нет же! Моритилья! Видишь ее? Вон она, напротив нас, у колонны!» Я взглянул, увидел лишь скопище людей, и мы стали протискиваться на другую сторону храма. «Дядюшки Кандиолы здесь нет», — весело объявил Агустин. Не ней только служанка». «Все это мой друг сказал на ходу» отчаянно прокладывая себе дорогу локтями, толкая людей в грудь, и в спину, отдавливая им ноги, сплющивая шляпы и сминая платье. Я следовал за ним, нанося не меньший урон соседям справа и слева. Наконец мы добрались до девушки, и я собственными глазами убедился в том, что она действительно была красавицей. Мой добрый и страстно влюбленный друг нисколько не преувеличивал. Моритилья стоила того, чтобы потерять из-за нее голову. Она пленяла взор смуглой бархатистой кожей, необычайно черными глазами, удивительно правильным носом, несравненным ртом и прекрасным, хоть и невысоким лбом. Ее лицо и стройный легкий стан словно дышали самозабвенной страстью. Стоило ей опустить глаза, и уже казалось, что на ее фигуру падает нежная и ласковая тень, которая будто обволакивает и нас. Она спокойно улыбалась, но когда мы приблизились в ее взгляде, мелькнул испуг. Все в ней выдавало женщину с сильным характером, скрытную, сдержанную, но страстную. С первой же минуты Марикилия показалась мне девушкой неразговорчивой, чуждой всякого кокетства, не умеющей притворяться, и впоследствии я имел возможность убедиться в верности своего суждения. Черты красавицы выражали невозмутимое спокойствие и уверенность в себе». В отличие от большинства женщин, лишь немногим из которых свойственно постоянство, она менялась редко. Но уж если менялась, то всерьез. Обычно женщины, впечатлительные и податливые, как воск, тают с самого легкого жара. Душевные же мир словно отлитые из прочнейшей стали могло нарушить лишь самое неистовое пламя. Но когда такая минута наступала, девушка становилась похожа на расплавленный металл, который обжигает всякого, кто к нему прикоснется. Внимание мое привлекли не только ее красота, но и наряд изящный и в известной степени даже роскошный. Наслышавшись роскозней, о чудовищной, Каредности дядюшки Кандиолы, я предполагал, что дочь выходит во трепьях и даже не мечтает о модных туалетах и шляпках. Но я ошибался. Агустин Монтория рассказал мне потом, что этот архискупец купец не только тратился на свою дочь, но и даже делал ей время от времени подарки, казавшиеся ему верхом расточительности. Кандиола, не моргнув глазом, дал бы умереть с голоду своим ближайшим родственникам, но, как только дело касалось дочери, проявлял поистине изумительную феноменальную готовность тряхнуть мощной. При всей своей жадности он оставался отцом и любил, вероятно, даже очень любил несчастную девушку. Щедрость по отношению к ней была первой и, быть может, единственной отрадой, Его бесцельного существования. Обо всем этом следовало бы поговорить еще, но я изложу остальные подробности в ходе дальнейшего повествования, а сейчас замечу только, что не успел мой друг перекинуться несколькими словами со своей обожаемой Марией, как внезапно к нам подошел какой-то человек и, окинув нас обоих сверкающим взглядом, Повернулся к девушке, взял ее за руку и сердито бросил. — Что ты здесь делаешь? — И зачем вы привели ее в храм в такое время, тетушка Гедита? — Домой, немедленно домой. Подталкивая дочь и служанку к дверям, он вывел их обеих на улицу, и вскоре все трое исчезли из виду. Это был Кандиола. Я отлично помню его, и при воспоминании о нем поныне содрогаюсь от ужаса, а почему — об этом читатель узнает несколько позже. Короткой встречи в соборе Пилар оказалось достаточно, чтобы образ этого человека навсегда врезался мне в память. Он был не из тех, чья внешность быстро забывается. Этот включенный Жалкий, болезненного вида старик, с беспокойным взглядом из-под лобья, худым лицом и запавшими щеками, в первые же минуты производил отталкивающее впечатление. Горбатый острый нос, похожий на клюв стервятника, такой же острый подбородок, черный с проседью, толчковатые брови, зеленоватые глаза, большой лоб, Изборожденный множеством продольных морщин, хрящеватые уши, желтая кожа, сиплый голос, неряшливая одежда, презрительная повадка — все в его облике, от кончиков волос, вернее, от парика, до подошвы башмаков селяло в душу непреодолимое отвращение и объясняло, почему у него не могло быть друзей. Кандиола не носил бороды. Уступая моде, он брился, но бритва касалась растительности на его лице не чаще, чем раз в неделю. Будь у Дона Херонима борода, я сравнил бы его с небезызвестным венецианским купцом, с которым познакомился гораздо позднее, путешествуя по необъятному материку литературы и в котором открыл кое-какие черты, Напоминавший мне человека, столь внезапно представшего перед нами в храме Пилар. «Ну, видел какой-то мерзкий и смешной старик?» — спросил Агустин, оставшись наедине со мной и поглядывая на дверь, за которой скрылись все трое. Похоже, он не слишком рад, что у его дочери появился поклонник. Нет, я уверен, что он не видел, как я разговаривал с ней. У него, вероятно, зародились подозрения, но не больше. Но если его подозрения перейдут в уверенность, нам, смотри, конец. Ты заметил, как он поглядел на нас? Проклятый сряга, черная душа в шкуре сатаны. Лохой же у тебя тесть. Хуже некуда, грустно согласился Монтория. Я за него гроша ломаного не дам. Не сомневаюсь, что сегодня он целый вечер будет отчитывать ее. Хорошо еще, что он не дает воли рукам. — А разве сеньору Кандиоли спросил я, — не хотелось бы видеть свою дочь замужем за сыном самого дона Хосе де Монтория? Ты рехнулся. Попробовал бы ты заговорить с ним об этом. Презренный скупец бережет свою дочь, пущими мешка золотыми унциями, и вообще не расположен выдавать ее замуж. А на доброго моего отца он к тому же давно и кровно обижен. Тот вызволил из его когтей несколько несчастных должников. Уверяю тебя, если он пронюхает, что его дочь любит меня, он запрет ее в железный сундук, который стоит у него в подвале, где он прячет деньги. Я уж не говорю о том, что если мой отец проведает, Меня трясутся поджилки при одной мысли об этом. Стоит мне увидеть во сне, что мои дорогие родители узнали о моей безграничной любви к Марикили, как я мгновенно просыпаюсь от этого кошмара. Сын Дона Хосе де Монтория влюблен в дочь дядюшки Кандиолы. Подумать страшно. Юноша, которому... Самой судьбой предназначено быть епископом, понимаешь, Габриэль, епископом. Мои родители заранее убеждены, что я стану им. С этими словами Агустин ударился головой о священную стену, к которой мы прислонились. Но ты же не откажешься от моряки? И ты еще спрашиваешь, с жаром ответил он, ты видел ее? А если видел, как ты можешь сомневаться в моих чувствах? Но ее отец и мои родители скорее согласятся, чтобы я умер, чем позволят мне жениться на ней. Они хотят, чтобы я стал епископом. Габриэль, ты только представь себе на минуту, что значит стать епископом и любить Марикирию до гроба и за гробом. Представь себе это и посочувствуй мне. Не отчаивайся, пути Господни неисповедимы. Это правда». Подчас я беспредельно верю в свое счастье. Кто знает, что ждет нас завтра. Господь и Пресвятая Дева Пилар не оставит меня в беде. Ты тоже почитаешь статую Богоматери? Да. У нас дома мать постоянно зажигает свечи перед ее изображением, моля уберечь меня в бою от ран. А я смотрю на нашу покровительницу и говорю про себя. «Владычица, пусть эти свечи напоминают тебе о том, что я не в силах отказаться от морекилии. Мы стояли в боковом пределе, к которому примыкает апсида-часовня Пресвятой Девы Пилар. Недалеко от нас в стене был проход, через который богомольцы, спустившись вниз на две-три ступеньки, приближаются к цоколю статуи, чтобы облабызать подножие святыни. Агустин приложился к красному мрамору, поцеловал его, и я, после чего мы вышли из храма и отправились к себе на бивак.